Глава пятнадцатая. Дракон. Она лежала в открытом гробу, спокойная, красивая, как кукла в нарядной коробке. Вокруг неё были лилии, её жемчужное платье сверкало, а я пытался навсегда забыть её, хотя бы за тот обман с редким даром. Все соболезновали, говорили шаблонные фразы, словно выученные наизусть для такого случая. Оно так и было. Я видел, что в магазинах продаются книжечки — Слова на любой случай жизни. И их быстро раскупают. «Очень жаль», — смахивала слезу старая графиня. «Такая молодая. Смерть никого не щадит. Но пусть время излечит ваше горе как можно скорее». Я не скорбел, нет. Но я и не был рад. Закончился брак, закончилась неудачная попытка, закончилась её боль. «Ваша речь», — произнёс Джордан, протягивая листочек. Я взял его в руку и стал читать. С выражением, как положено в таких случаях. Не чувствовал боли от слов о том, что она была лучом света в моей жизни. Это были всего лишь буквы, собранные в красивые слова и предложения. Но тут фраза «Я больше никогда её не увижу». Она была последней. И я почувствовал, как что-то внутри болезненно сжалось впервые, словно лёд сердца дал трещину. Я смял листок в кармане и добавил «Этого нет в тексте». Она была особенной. Я отошёл, давая слово другим. Осознание пришло внезапно. Она ведь что-то значила для меня. «Господин», — послышался удивлённый голос Дворецкого. «Последних слов не было в тексте». Я ничего не ответил. Просто развернулся и направился на выход из зала прощания. «Люди — это ресурс», — настойчиво повторял в голове голос отца. Но однако ж он так и не женился после смерти мамы. «А зачем? У меня есть наследник. Тебя мне вполне достаточно», — слышал я его голос. С того момента, как она умерла, он ни разу не говорил о ней, Не упоминал её имени. Даже в её комнате побыстрее сделали ремонт, словно стирая следы её присутствия в жизни. Её портреты переехали в подвал и затерялись среди хлама. Но я почувствовал боль, пустоту, словно успел привязаться к ней, к вечно больной, к вечно лежащей. «Ещё один человек умирает. Побыстрее заводи нового», Слышал я голос отца перед тем, как он представил мне новую гувернантку. Мы с ней быстро нашли общий язык, она была приятной и милой женщиной, и боль от смерти Марты приутихла. Я даже стал забывать о ней, понимая, что отец был прав. «Люди так и норовят причинить тебе боль, умирая. В сроках жизни позорно короток. Ничто по сравнению со сроком жизни дракона. Сын мой, ты проживёшь почти тысячу лет, если, конечно, тебя не убьёт магией». Или каким-нибудь ядом. Есть же такие, которые способны убить даже дракона. Голос отца звучал в памяти, словно со мной говорит его призрак. Пап, но ведь раньше были истинные. И они жили столько же, сколько жил дракон. Опять ты заладил. Истинность — это самое невыгодное из того, что ты можешь себе представить. Вот ты богат, красив, влиятелен, что немаловажно. И тут тебе навстречу беззубая заморашка в лохмотьях а у тебя внутри дракон рвётся, истинная, истинная. Один раз такое уже было с нашим предком. Он был великим магом, я тебе про него рассказывал, и он сумел навсегда избавить наш род от этой истинности. Так что можешь не переживать, истинность для рода Остервальдов прекратилась. Никаких замарашек, никаких служанок, никаких невыгодных браков. Я вздохнул, возвращаясь в свой кабинет. Я хотел побыть один, вдали от этого шума. Я не хотел видеть, как её уносят в фамильный склеп. Не помню, сколько просидел в кабинете, пока в двери не послышался громкий, настойчивый, раздражающий стук. Я сначала пришёл в ярость от такой настойчивости, кто из слуг посмел стучать в дверь так, словно он у себя дома. Я открыл дверь, видя на пороге бледного дворецкого. «Я клянусь вам, она говорила». Голос Джордана дрожал, как струна перед обрывом. «Клянусь, господин, ваша покойная супруга, она жива!»